47. После очистительных процедур, когда они волокли его в комнату, Петя пришел в себя, засучил ногами, пробормотал, какая вонь. Ты отравился! похлопала его по щекам дочь адмирала. Я говорила, не ешь утиный салат у братьев Караваевых. Она, врач, показала пальцем на Ангелину Иосифовну. «Ты отключился. Я побежала вниз, заорала. Нужен врач. Человек умирает». «Она подошла, спросила, в чем дело. Она тебя спасла. Не подвернись она, ты бы умер. Вам нельзя вставать», сказала Петя Ангелина Иосифовна. «У вас был анафилактический шок». «Мы с вашей женой сейчас сходим в аптеку за лекарствами. Если снова почувствуете себя плохо, немедленно вызывайте скорую. Держите телефон рядом». «Я хорошо себя чувствовал», — удивленно посмотрел на нее Петя. «Потом задремал. Я никогда не видел таких ярких и красивых снов». «Что же вам снилось?» — поинтересовалась она. «Вы не поверите», — испуганно ответил Петя. «Русские войска, входящие в Константинополь!» «Надеюсь, все обойдется!» Ангелина Иосифовна уловила краешком глаза едва заметное колыхание жизни воды над Петиной головой. «Она определенно пребывала!» «Странно!» — подумала Ангелина Иосифовна. «Все получилось! Он не умер! Но я ничего не чувствую!»